Глава 38. Это ужасный план, уже не в первый раз сказал Пол. Ты постоянно так говоришь, ответила Бриджит, и все же мы здесь, и мы сделаем это в любом случае. Пол расставил ноги и прислонился спиной к грубой каменной стене. Бриджит посмотрела на пола, потом на стену, на все ее три с половиной метра высоты. Это вполне выполнимо. Пипец. Бриджит уперла руки в бока и сердито на него посмотрела. «Не можешь сказать ничего позитивного? Лучше молчи!» «Полтора дня назад ты попросила о небольшой услуге в обмен на то, что ты подбросишь меня до дома. С тех пор меня пырнули ножом, взорвали мою машину, и теперь я бегу от какого-то уголовного крестного отца, который держит всю полицию в кулаке. Мало того, сейчас я помогаю тебе в проникновении со взломом». «Если бы я открывал рот только тогда, когда мне хочется сказать «позитивное», то я бы уже превратился в чертового мима». «Со взломом? А что мы ломаем? Мы перепрыгиваем через стену». Прежде чем Пол успел ответить, Бриджит отступила на три шага и стала раскачиваться взад-вперед. «Воу-воу-воу, ты что это задумала?» «Беру разбег». «Теперь понятно, что ты решила сломать. Меня». «Ничего, выживешь. У тебя ведь еще осталась одна совершенно целая рука». «Пока да, но ведь и полдня не прошло. Уверен, ты сможешь это исправить». Фальшивым зевком Бриджит изобразила скуку. Пол присел пониже и прислонился к стене плотнее. Ужасный план. Где-то я уже это слышала. В свое оправдание Пол мог сказать, что весь день представлял собой стремительную череду ужасных планов. В принципе, он был согласен с идеей встретиться с Дэниелем Крюгером, но только до тех пор, пока дело не дошло до практической реализации. Для начала им понадобилась машина. Оказалось, что машина есть у Дороти, причем никакая попала. Это был ни много ни мало о классический Бентли, стоявший в гараже с тех пор, как умер ее муж. Темно-зеленый великолепный автомобиль сиял в свете гаражных ламп с царственной элегантностью. Пол попытался тонко намекнуть Бриджит, что его облик не совсем соответствует цели, не привлекать внимания, к которой должны стремиться беглецы, но она сходу отмахнулась от его возражений. А еще он попробовал объяснить, что за транспортные средства не платился налог, и оно лишено даже намека на какую-либо страховку, от чего полицейские традиционно приходят в экстаз. Тем более, что теперь у них есть камеры, базы данных и всякое такое. Эти доводы были также незамедлительно отвергнуты. Как выразилась тогда Бриджит. «Да-да, мне тоже нравится эпизод в фильме, где Джейсон Борн звонит в колл-центр с просьбой обновить страховку, прежде чем отправиться в скоростную погоню». Но вот что на самом деле вызвало его протест. Полу очень не хотелось садиться в машину, которой будет управлять Бриджит Конрой. Мысль о том, что машина, о которой шла речь, стоит больше приличного дома, лишь подливала масло в огонь. Пустить Бриджит за руль классического автомобиля Было все равно, что оставить ребенка поиграть посреди автострады. Это даже не искушение судьбы, а жестокая над ней насмешка. Проблема состояла только в том, что он не знал, как объяснить ей это, ну, не до конца объясняя. Да и не очень стремился. В оправдании Бриджит стоит сказать, что она явно старалась вести машину осторожнее, чем обычно. Правда, она едва не сбила льва, когда выезжала с подъездной дорожки. В оправдании Льву следует отметить, что он был полностью каменным, чего мог нести лишь частичную ответственность за аварийную ситуацию. Вырулив, Бриджит пробормотал что-то о том, что у машины гораздо больший радиус поворота, чем она привыкла. Пол сразу подумал об извилистых узких дорогах, ожидающих и в горах Уиклоу, и закрыл глаза. И более не открывал их всю дорогу. Вообще-то он не собирался этого делать, но идея притвориться спящим показалась ему гениальной. Он понимал, что то, чего он не видит, по-прежнему может его убить, но, по крайней мере, последнее, что сорвется с его губ перед смертью, не станет постыдным девичьим визгом. Судя по тому, что он изредка наблюдал, приоткрыв один глаз, вид из пассажирского окна был поистине впечатляющим. Но довольно трудно наслаждаться пейзажем, когда в любой момент можешь стать его частью. Бриджит со своей стороны не мешала ему спать, и только изредка ругалась, когда враждебный окружающий мир затруднял ей вести машину. Она прокрутила шкалу радиоприемника туда-сюда пару раз, прежде чем нашла устраивающую ее станцию. Под музыку и гипнотический ритм езды Пол почувствовал, как его одолевают последствия плохого ночного сна. В итоге он задремал с улыбкой на лице, когда Бриджит стала подпевать какой-то разбитной рок-песни про пьянство целый день. Проснулся Пол от того, что его толкали в затылок. Ох, во что мы врезались?» «Ни во что. Благодарю покорно. Тогда зачем ты тычешь мою голову? А ты бы хотел, чтобы я потрясла тебя за раненное плечо?» «Ну да, тоже верно». «Так мы доехали?» «Вроде того». «Я следовала указания Марты, но не нашла большой дом. Она сказала, что здесь стоит огромный роскошный особняк, а я не вижу ничего подобного». Пол огляделся. Они оказались в сельской местности, где все выглядело пугающе зеленым. Находиться не в своей стихии было неуютно. Некоторое время они ездили по окрестностям, пытаясь обнаружить загородный особняк, который Бриджит каким-то образом пропустила. В конце концов пришлось остановиться, чтобы спросить дорогу у дамы, выгуливавшей четырех собак. Как только они убедили ее, что приехали сюда не за тем, чтобы скупить местный рынок, Женщина подсказала им, в каком месте они ошиблись. Выяснилось, что причина, по которой они не могли найти дом Крюгера, заключалась в его размерах. Дороги, по которым ехали Полс Бриджит, были длинными и безликими только потому, что именно они служили границами поместья Крюгера, занимавшего половину склона ближайшей красивой горы. После нескольких проездов туда-сюда, споров и досадной встречи с кустом «Астралиста» Бриджит и Пол обнаружили наконец въездные ворота. Ворота, представлявшие собой огромные плиты из толстого дуба, усиленные перекрещивающимися стальными прутьями, явно строились так, чтобы их было трудно заметить. Это были такие ворота, которыми заинтересовались бы даже танкисты. Бриджит нажала на кнопку интеркома, и после небольшой задержки ей ответил холодный, без акцента, женский голос: Чем могу помочь? Привет! Воскликнула Бриджит как можно более деловым и одновременно жизнерадостным тоном. «Мы приехали побеседовать с мистером Крюгером, если вы не против». «О чем будет беседа?» «Это... э...» Бриджит взглянула на пола, который только пожал плечами. «О личном». «Мистер Крюгер не говорит с незнакомыми людьми о личном». «Ладно. У нас есть важная информация об исчезновении его жены». «На эту тему мистер Крюгер совершенно точно не говорит с незнакомцами». «Желаю хорошего дня». Интерком издал неприятное жужжание и отключился. Бриджит нажала на кнопку еще раза три, но безрезультатно. После четвертого нажатия женский голос вернулся, но уже не пытаясь проявлять вежливость. «Вы находитесь на частной территории. В последний раз прошу ее покинуть, иначе я звоню в гарде». «Пожалуйста, подождите», — сказала Бриджит. «Просто послушайте. У нас действительно есть информация, которая может...» Голос в интеркоме рассвирепел. «Вы хоть представляете, сколько мошенников или даже хуже пытаются связаться с мистером Крюгером по этому поводу? Каждый год одно и то же. Как же вам не стыдно, люди? Я уже вызвала полицию, убирайтесь вон!» Интерком отключился и не ответил, когда Бриджит стала вновь давить на кнопку. Полу пришлось оттащить ее силы. «Слушай, это была хорошая попытка, но мы не можем целый день припираться с какой-то придурочной секретаршей. Если она действительно вызвала полицейских, то нам нужно убираться, причем немедленно». Бриджит сдалась, правда, неохотно, и в конце концов села за руль. Проехав по дороге около километра, она вновь остановила машину. Поначалу Пол решил, что ей захотелось выйти из машины и потопать в раздражении ножками, как это делают в фильмах. Правда, ключена зачем-то забрала с собой, видимо, чтобы он не смог уехать один». Заподозрев неладное, Пол нехотя выбрался из машины и последовал за ней в лес. Бриджит он обнаружил в 20 метрах от дороги за пристальным изучением высокой стены. И вот он стоит, прижавшись к стене задницей. Бриджит побежала на него, и Пол сложил руки в замок, постаравшись сделать так, чтобы большую часть веса взяла на себя левая рука, а правая в основном оказала ей моральную поддержку. Бриджит вскочила, и он стал поднимать руки, пока ее правая нога не утвердилась на его левом плече. «Я ухватил из-за верх стены!» «Супер!» — простонал Пол. «А ты говорил, что будет трудно. Вообще-то не по тебе сейчас топчутся. Мне нужно еще немного высоты». Пол ощутил макушкой подошву кроссовка Бриджит. «Да чтоб тебя!» «Уже почти!» А потом вес Бриджит снялся с его тела. Он обернулся, и увидел, как она с усилием залезает на стену. Мгновение он размышлял, не подтолкнуть ли ее немного снизу, но решил так не делать, увидев, что единственное, до чего может дотянуться его рука, — это ее зад. Она закинула одну ногу на стену и вдруг застыла в этом положении, опасно балансируя. э, -э Пол? Чего? По ту сторону стоит джентльмен и целится мне в голову из дробовика». Пол услышал, как за спиной хрустнула ветка и обернулся. Хм, интересно, знаком ли ему джентльмен по эту сторону стены, который целится из дробовика в мою голову? Бриджит вздохнула. Я бы предположила, что скорее всего, да.